Глава пятая. «Ты думаешь, я вру?» «Конечно нет, Саксони. Просто этот Луис утверждал с пеной у рта, что не было никакого брата и что Франц никогда не был Франком. Я стоял в таксофоне на 64-й стрит. В будке не было дверей и подозрительно пахло бананами. Я позвонил Саксони по межгороду, разменяв деньги в аптеке и получив 4000 монеток по 25 центов».